Часть третья. Темнота отступает Глава 32. Эбби открывает ключом входную дверь, перешагивает через порог. Бросает сумку, поднимает с коврика почту и проходит в кухню. Под ногами хруст, линолеумный пол усеян кукурузными хлопьями. Она осматривается. В раковине гора, грязные посуды. Пыль не протиралась давно. От мусорного ведра попахивает. Вот и отдохнула пару часов, думает она, и берется за веник. Как обычно. А я-то радовалась, что у Глена так хорошо все получается. Мог бы приложить побольше усилий, ведь он знал, что я сегодня приеду. Через полчаса досада слегка отпускает. Уборка кухни заняла не так много времени, говорит она себе, таща наверх по лестнице сумку. Может, они спешили... И Глен не ожидал, что я приеду раньше пяти. Наверное, он планировал прибраться позже. Переводя дыхание на лестничной площадке, она вдруг задерживает взгляд на висящем на стене коллаже. Три черно-белые фотографии западного пирса, которые много лет назад она поместила в одну рамку. На первой пирс черным скелетом поднимается из моря. На второй металлическая конструкция наполовину скрыта поднимающимся от воды туманом на третьей видна только верхушка остальное поглотила белая мгла довольно красивая фотография внезапно осознает она уверена что творчество будет гораздо полезнее для моего самочувствия чем уборка но где найти время ослабь контроль вновь слышит она внутренний голос все так делают верно не обращают внимания на беспорядок и глен поступает так же наверное следует поменьше возмущаться а лучше брать с него пример Скривившись, Эбби тащит сумку дальше, но, едва открыв дверь спальни, вновь закипает от злости. Постель не заправлена, грязное белье Глена валяется на стуле в углу. Не верю своим глазам, он здесь спал. Хотя никаких особых договоренностей между ними не было, она предполагала, что Глен будет и дальше спать на мансарде. «Конечно, кровать здесь гораздо просторнее и удобнее» а его одежда все еще висит в шкафу, но ведь это просто невежливо, если учесть, что он уже много месяцев здесь не спал. Как пить дать? Собирался поменять простыни и сделать вид, что ночевал у себя, распаляется она. Как на фотографиях пирс обволакивает туман, ею овладевает знакомое ощущение. «Не утони в нем», — приказывает она себе и садится на кровать. «Дыши глубоко, Эбби. Вдох носом, выдох ртом». Постепенно тревога уходит. Вдыхая, она замечает какой-то запах, незнакомый, приторный. У Глена новый лосьон? Она наклоняется к подушке, явно пахнет цветами. Может, другой стиральный порошок, затем она поднимает взгляд. На тумбочке с той стороны, где она всегда спит, стоит ее любимая фарфоровая чашка. Эбби берет чашку в руки, рассматривает, и сердце замирает. На ободке пятно. Ярко-розовый, морщинистый отпечаток, губная помада. Пролистав документы, доктор Казден поднимает глаза. Ну как у вас дела? Карен ожидала от психиатра этого вопроса, и ответ у нее готов. Плачу уже гораздо меньше. Наверное, я начинаю понимать, от чего я была в таком унынии. Приятно слышать. Что помогло на ваш взгляд? Групповые сеансы отличные. Знакомство с другими людьми, которые испытывают аналогичное чувство, действует как бальзам. Я многое узнаю от них, а не от меня. Карен умолкает. «Не следует недооценивать свои проблемы. Если я поведу себя слишком нездержанно, он решит, что мне лучше, и скажет, что я могу больше сюда не ходить». Посещая дневной стационар, Карен чувствует себя уверенной и способной действовать. Она боится, что без этой поддержки ее легчайшим ветерком отнесет назад. В сумке вдруг начинает вибрировать телефон. «Только бы с детьми было все в порядке», — думает она. «Хочется ответить, но у нее всего лишь несколько минут на беседу с доктором, поэтому кто бы там ни звонил, подождет». Доктор Казден продолжает. «По-моему, мы с вами обсуждали лечение антидепрессантами, но вы пожелали немного повременить». Карен кивает. Я бы оставила это как запасной вариант, если не возражаете. Разумно. Психиатр берет ручку. Рекомендую продолжать посещение дважды в неделю еще в течение месяца. Через пару недель мы вновь обсудим положение дел. Перспектива получать меньше помощи в недалеком будущем тревожит. Однако Карен напоминает себе, что уже прошла долгий путь. Хорошо. Она встает. До свидания. В коридоре она первым делом достает телефон. Пропущенный звонок от Эбби. «Сейчас пройдет. Сейчас пройдет. Сейчас пройдет». Эбби как мантру повторяет эти слова. Но как ни пытается она думать о том, что это вызванная переживаниями физическая реакция, паника только усиливается. Дышать. Дышать. Что там говорили делать? Ах да, бумажный пакет. На ослабевших ногах она идет вниз, в кухню, трясущимися пальцами открывает ящик у раковины, достает кипу пакетов, все полиэтиленовые. Она садится. Нет, так еще хуже. Слышно, как сердце стучит в груди. Бабум, бабум. Она опять встает. Кружится голова. Может, пройтись? Эбби выходит из кухни, идет по коридору, возвращается. Пытается вычленить хотя бы одну мысль, выстроить логическую цепочку, но в голове полная путаница. Глен с кем-то занимается сексом. С кем? В моей кровати, в нашей кровати? И давно я только подумала, что у нас все налаживается. Это было только один раз. У него роман. Надеюсь, что он ее не любит, я этого не вынесу. Знаю, между нами все кончено, но как же больно. Все эти задержки на работе я могла бы и догадаться. Мудак. А Калум в это время был дома. А что же Ева? Другие не они. Я чувствую себя дурой. Какое унижение? Теперь мне точно не выздороветь. не фу. Их нужно срочно в стирку. Он все еще мой муж. Мы даже не разведены официально. Почему здесь, в доме, не мог уйти куда-нибудь? Пытается свести меня с ума? А я и есть сумасшедшая. Нужно возвращаться в Морриленд. А что будет с Калумом? Теперь его нельзя оставить. Здесь он больше не будет в безопасности. И я тоже. Что делать? Мне нужна помощь. Сердце сейчас взорвется. Кто-нибудь должен отвезти меня в клинику. Кого попросить? Как странно, хмурится Карен. Не ожидала, что Эбби станет звонить прямо сейчас. Она ведь знает, что я до вечера в Мориленде. Наверное, случайно нажала мой номер. Но... Затем она замечает голосовое сообщение. «Карен, извини, пожалуйста, просто не знаю, кому еще позвонить. Случилось ужасное. Мне срочно нужно с кем-нибудь поговорить». Карен нажимает возврат вызова. В ту же секунду отвечает Эбби. «Ох, Карен, спасибо!» – вздыхает она и заливается слезами. «Тихо! Тихо!» Карен быстро идет по коридору и ищет укромный уголок. «Прости, что не взяла трубку. Была на приеме у доктора Каздана». «Ах, понятно». Эбби задыхается, едва сдерживая рыдание. «Извини, я вам помешала?» Свободен маленький холл, и Карен идет туда. «Все в порядке. Мы уже закончили», — говорит она, усаживаясь. «Что произошло?» Несмотря на весьма путанные объяснения, Карен ухватывает суть. «Убила бы этого Глена», — думает она, — однако лучше промолчать. «Может мне приехать обратно в Морриленд?» — спрашивает Эбби, закончив рассказ. Ее голос едва слышно. Карен задумывается на секунду. «Вряд ли», — медленно произносит она. «Ты сейчас в панике, а это не лучшее время для принятия решений. Боюсь, если ты сюда вернешься...» Даже не попытавшись уладить дела дома, то снова окажешься там, где была, а ведь ты прошла такой долгий путь. Боюсь, у меня не получится. Карен быстро прикидывает. Она собиралась остаться на вечерний сеанс, поэтому Молли с Люком пробудут у няни еще два часа. Какой у тебя номер дома? Улицу, где живет Эбби, она знает. Восемь. Сейчас приеду, поговорим». В полпятого вернется Глен вместе с Калумом, а я не хочу с ним встретиться, только не сейчас. «А-а-а, Карен уже выходит из здания, через полчаса буду. Заберу тебя, поедем к нам. Эбби молчит. В трубке Карен слышит ее дыхание, частое и неглубокое. Эбби, как ты там? Нормально, я просто думаю. Не думай, приказывает Карен. Скажи да. Мы решим, что делать за чашкой чая». Снова тишина, затем Эбби произносит «Чашка чая». Это было бы чудесно. У меня есть кекс. «Какая-то корова пила из моей любимой чашки», — Карен морщится. «Можешь взять ее с собой и разбить о стену у меня в саду». Эбби хмыкает. «Хорошо бы». «Ну и отлично. Ты распаковала вещи?» «Нет еще». «И не трогай их, возьмешь чемодан с собой. Если что, переночуешь у меня. А как же Калум?» «О, Боже, Глен, ведь должен за ним присматривать. Если повезет, то так и будет. Потом мы его тоже можем забрать». Хоть и она беспокоится, как он поладит с Молли и Люком, сейчас не время раздумывать. «Давай сперва посмотрим, как нам поможет ее посуды. Ладно?» «Ладно», — отвечает Эбби. Дыхание у нее почти восстановилось, и... Карен, «Спасибо тебе». «Не за что!» — Карен машет в воздухе рукой, будто Эбби ее видит. «Скоро увидимся». «Ну вот, все как всегда. Я опять забочусь о других», — думает она, едва вырулив на трассу. Подгоняемая гневом, Эбби срывает с кровати белье, хватает простыни, злосчастную чашку и спешит вниз. Ей нестерпимо хочется разбить чашку, как предложила Карен, и оставить осколки на кухонном столе для Глена. Но Калум может обнаружить битый фарфор первым и пораниться. Вместо этого она наспех царапает записку. Добралась домой рано, но уехала к подруге. Спасибо, что оставил в доме столько подсказок. Вернусь за Калумом позже. Она не ставит подпись, но кладет листок поверх испачканной помадой чашки». Глен не должен ни на минуту усомниться. Ей известно, что происходило в доме в ее отсутствии. Затем опять бежит наверх за сумкой. Теперь в состоянии яростного возбуждения вещи кажутся намного легче. Она запирает входную дверь, садится на скамейке между тисовым деревом и кустом астролиста и ждет Карен. «Осталось недолго».